Глава 12. Май 1932 года. Зайдя в небольшое кафе, я с любопытством огляделся. Небольшое помещение столов на 15 примерно. Никакой стойки раздачи, как в столовых. Все столы накрыты белыми скатертями с придвинутыми стульями. У каждого стола по четыре стула. С потолка свисают лампочки, обрамленные бежевой тканью. В углу стоит музыкальная шкатулка, сейчас пока что незаведенная. Народа немного. Человек пять. Королева я заметил почти сразу. Тот сидел в углу помещения с уже поставленной перед ним тарелкой с едой и кружкой чая рядом. Тут же на столе стоял небольшой чайничек. «Сергей, я здесь». помахала мне рукой, хотя я и так уже шел к нему. «Здравствуйте, Сергей Павлович». «Привет, теска, улыбнулся он. «Можешь, просто по имени. Или Палыч. Не такая уж у нас большая разница в возрасте». Хм, как скажешь». Хмыкнул я и сел напротив. В тарелке у Королева была тушеная капуста с небольшим кусочком мяса. Довольно шикарный обед по нынешнему времени, да и само кафе кооперативное. Такие вот заведения, хоть их и немного, есть по всей Москве. Заведует кафе, как правило, одна семья, работать в нем могут тоже либо только родственники, либо необходимо давать работникам долю от дохода. Наемный труд участника так-то запрещен по закону. А вот в таком виде, когда каждый работник еще и немножко собственник, еще разрешается. Что будете заказывать? Подошел к нашему столику паренек лет 14. Одет просто, в рубашку и штаны серого цвета, но все чистое. Руки пустые, никакой угодливости в голосе. Было видно, что для него это просто подработка и навыков профессионального официанта он не имеет. А что у вас есть? Капуста с мясом, жареная картошка с рыбой и борщ. Из напитков яблочный компот и чай. На десерт сладкие пирожки с малиновым вареньем, блины со сметаной. Ого, богатый выбор. Я уж удивился. Чуть подумав, попросил мне блины с чаем. Паренек кивнул и тут же ушел, а я повернулся к Королеву. — Ах, приятное место, хоть и дорого здесь, — вздохнул он. — Но иногда можно себя побаловать. Вы же не просто так меня сюда позвали. Решил я перейти сразу к делу. «Уж сильно во мне любопытство сумел разжечь Сергей Павлович и тем, что позвал на разговор и местом встречи. Я уж думал, он меня к себе в КБ позовет, а мы тут сидим». «Да», — вздохнул Королев. «Дело в том, что он замолчал, так как в этот момент к нам вновь подошел тот самый паренек с тарелкой в одной руке и кружкой чая в другой. С вас 67 копеек», — заявил он. «Мда», — протянул я и достал рубль из кармана. «Действительно, дорого». Получив плату, паренек пообещал принести сдачу и снова удалился. «Так вот», — продолжил Королев, — «дело в том, что ваша сдача», — снова перебил его парень. А он шустрый. Проводив его слегка раздраженным взглядом, Сергей Павлович убедился, что он нам больше не помешает, и все же сказал. «Дело в... В общем, я хочу попросить твоей помощи, Сергей». «В чем же?» — удивился я, попутно попробовав блины. «А вкусные». И сметана жирная. Давно я такой не ел. Надо запомнить это место. Ты же знаешь, я увлекаюсь космосом, но наши военные считают это блажью. А тут он пожевал губами, раздумывая, что мне стоит говорить, а чего нет. В общем, у нас сейчас готовится достаточно мощная ракета, чтобы попробовать запустить небольшой объект в суборбитальный полет. Грубо говоря, подкинуть камешек, около килограмма, на 80 километров. Но без поддержки сверху никто нам это сделать не разрешит. Слишком дорого. Да и многие считают это бессмысленным. Из наших кураторов. Уточнил он. И ты считаешь, что я могу их переубедить? Хмыкнул я, уже догадываясь, что будет сказано дальше. Их нет. А вот поговорить с... Потом многозначительно поднял глаза вверх и продолжил. Вполне тебе по силам. Как и убедить его, что этот запуск необходим. Ты слишком высокого обо мне мнения качал я головой. — Да нет, — усмехнулся Королев. — Сам подумай, сколько раз твои предложения были приняты. Борис как-то при разговоре поделился со мной, что те же законы по коллективизации изначально твоя идея. А кто ты был тогда, когда тебе дали добро на их воплощение? Да и сейчас. Тебе доверили целый институт, создали его фактически под тебя. Вот кому еще из твоих ровесников и знакомых такое доступно? Это я еще про себя не вспоминаю. Где бы я был, если бы не твои идеи по ракетам? Тут он прав. Я довольно сильно уже повлиял на развитие страны в целом и судьбы некоторых знакомых мне людей в частности. Однако и дать ему стопроцентные гарантии, что меня послушают, я не мог. О чем и сказал ему. Да ты хотя бы просто поговори об этом с товарищем сталиным Я всегда приводил аргументы, зачем нужно то или иное нововведение. Что я ему скажу на этот раз? А вот выгоды от этого запуска я тебе сейчас и опишу. Тут же потер радостно руки Королев. Ну да, принципиальное согласие он от меня получил. Теперь осталось подкрепить свою позицию аргументами. Что ж, послушаем.